Глава 33. 21 июля, 22 часа, 25 минут. Здесь все и должно закончиться. Стоя на самом краю крыши, покрытая с головы до да ног кровью, Анка смотрела на дворцовую площадь внизу. Правой рукой девушка опиралась на одну из сидячих статуй, оставляя темное пятно под своей ладонью. Теплый вечерний ветер обдувал крышу, покрывая кожу Анки мурашками. Словно облаченная в кровавый саван, девушка не страдала от холода, наоборот, она горела от предвкушения. Внизу, вокруг Александровской колонны, столпились люди, с ужасом взиравшие на полыхающее здание Зимнего дворца. Огонь жадно облизывал уже второй этаж, стекла лопались под давлением жара, выпуская из окон языки пламени. Плотный дым охватывал здания со всех сторон, устремляясь ввысь к смогу сотен других пожаров. Ужас и паника, охватившие толпу, тем не менее не смогли разогнать пришедших людей. Все инфополе уже заполонили слухи. «Саламандру поймали», — звучало из каждой новостной ленты. «Что собирался сказать нам Амерев? И где он?» — попрошали одни заголовки. «Саламандра подожгла Эрмитаж», вторили им другие. то и дело взгляды журналистов, а также пребывающих зевак из города и спасшегося персонала Зимнего дворца останавливались на недавно сооруженном на скорую руку помосте. Деревянная платформа 3 на 5 метров располагалась между главными воротами Эрмитажа и Александровской колонной, под которой собрались сотни людей, чей приглушенный шепот долетал даже до крыши. Взбудораженная толпа представляла собой единый организм, Так естественно передвигались в ней люди, образуя живой кровоток. Все это существо было пропитано страхом и жаждой смерти. Слово «казнь» все чаще и чаще раздавалось на площади. Анка улыбнулась. В плотном дыме никто еще не заметил неподвижную фигуру, остановившуюся рядом со статуями, и она могла спокойно насладиться видом. Пустой взгляд обводил далекие, подернутые смогом очертания любимого города. Садилось солнце, укрывая алым здания, продолжавшие хранить молчание. Ни одно окно не зажглось навстречу наступающей тьме. Даже на большом расстоянии были видны запустения и разруха, постигшие культурную столицу, преобразившие ее в город мертвых. Наверху послышался далекий хлопающий шум. Анка медленно подняла голову, и с удовольствием отметила, что к Эрмитажу приближался вертолет новостного канала. Еще один ракурс задуманного ею шоу. Правая рука сильнее сжала принесенный нож. Все кончено. Амерев мертв, как и вся его команда ученых. Лаборатория уничтожена, а вместе с ней погибли и знания, позволяющие контролировать человеческий разум. Компьютеры, бумаги, люди. Все пропало. Саламандра снова оставила за собой только смерть и пепелище пожара. Никто об этом не знал. Журналисты ждали Амерева внизу, а люди во всем мире застыли в ожидании его речи у экранов гаджетов. Для них всех Анка оставалась главной опасностью, причиной всех их бед. Железный запах крови перебивал все. Даже ветер не мог унести его подальше от Анки, в чьих ушах шумело, а голова раскалывалась от давления. Замолкнувшие колокольчики все еще напоминали о себе. Тем не менее Анка почувствовала его, обернулась буквально за секунду до того, как Влад тоже подошел к краю крыши. Уставший, со сломанными ребрами и множеством ран по всему телу, он уверенно приблизился к своей подруге. Закатное солнце освещало правую сторону его лица, тогда как разлившийся синяк утопал в полутьме на другой стороне. Отличная демонстрация двойственных мыслей Влада. Анка жива, это хорошо. Она только что убила около дюжины людей, это плохо. Была ли она сейчас прежней Анкой, или Амерев убил в ней последние искры сознания, неизвестно. Словно в ответ на невысказанный вопрос, Анка, медленно пошатываясь, развернулась всем корпусом к Владу. Расслабленные руки висели вдоль тела, покачиваясь при движении. Ее всю будто окунули в чан с кровью, видны были только яркие зеленые глаза, внимательно рассматривающие парня. В правой руке сверкнул в лучах солнца нож. Весь облик Анки олицетворял опасность и смерть. Влад застыл в паре шагов от Анки и сглотнул вязкую слюну, прежде чем позвал ее по имени. «Анка!» Рудольская заинтересованно склонила голову на бок, прислушиваясь к тихому голосу друга, теряющемуся на фоне треска горящего здания и сильного вечернего ветра. Одна бровь вопросительно подскочила вверх. — Что тебе надо? — Анка, — повторил Влад громче, — кто ты сейчас? Жестокую убийца или моя подруга? Анка встрепенулась, сузив в задумчивости глаза. Голос, которым она ответила, пустой и безжизненный, заставил кровь в жилах Влада застыть. — Разве это взаимоисключающие понятия? — Я не дружу с убийцами, — ответил Влад. Он сделал еще шаг вперед, приблизившись к Канке. Но я убивала, Влад. Жуткая улыбка, не коснувшаяся глаз, расцвела на покрытом кровью лице. И из-за меня погибнут еще люди. — Что за бред? — Первые сломанные, ты помнишь? Они были рядом со мной в тот день. Анка сделала шаг назад, вплотную встав к отмеченной ее рукой статуе. — Возможно, теперь я тоже распространяю сигнал. — Анка! — Влад покачал головой. — Если бы это было правдой, то я бы давно уже сломался. Но, как видишь, он обвел себя руками. Этого не произошло. — Может, нужно больше времени? — парировала Рудольская. — А может, ты все же несешь бред? — воскликнул Влад и снова шагнул к подруге, сокращая расстояние. Лаборатория уничтожена, Амерева больше нет. Если в атмосфере он скинул руку к небу и остался спутник, то он больше не получает сигнал, Анка. Преодолев последние сантиметры, Влад положил руки на плечи Рудольской. — Тебе не надо умирать. Мы остановили слом. На секунду глаза Влада расширились от удивления. Остановили слом. Он сам только сейчас подумал об этом, занятый переживаниями об Анке, но это было так больше никто не сломается неужели они спасли мир мысли о спасении вернули его к подруге была ли она освобождена от губительного влияния сигнала подруга же не смотрела на него скосив глаза в сторону на людей внизу и на приближающийся вертолет она словно игнорировала влада анка тогда он потряс ее за плечи привлекая внимание пока она не взглянула в его глаза Ты слышишь? Тебе не нужно умирать. Новая улыбка уже не выглядела такой жуткой, скорее грустной. Нижняя губа упиралась в верхнюю, а брови сошлись у переносицы, пока уголки губ расходились выше и в стороны. Левой рукой Анка нежно убрала сначала одну руку Влада, а затем вторую и аккуратно вложила в нее нож. Влад машинально обхватил врученный предмет но когда увидел, что это, чуть не выронил. Однако Рудольская успела обнять его кисть своими ладонями. «Ты не прав», — голос Анки стал мягче и тише, и Влад ненароком заслушался. «Даже если сломы прекратятся, а среди сожженных руин лаборатории найдутся доказательства вины Амерева, люди не перестанут ненавидеть меня или желать мне смерти. Для них я останусь символом катастрофы». Мое существование будет напоминать им о произошедшей трагедии, и почти каждый со страхом в сердце будет ожидать завтрашнего дня, опасаясь, что кто-то из его близких или родных все же сломается. Никто не знает про Амерева, но все знают про меня». Анка подняла руку Влада и направила лезвие на свою грудь. «Только после моей смерти они смогут вздохнуть спокойно и окончательно поймут что время слома закончилось последние слова влад не слышал все его внимание было сосредоточено на лезвие в его руке как только анка замолкла он выхватил свою руку из цепкой хватки подруги оставляя неглубокий порез на пальце анки рядом со старым шрамом в виде ящерки проступила капля крови но рудольска этого не заметила мне тяжело сделать это самой влад «Убей меня». Она раскинула руки в стороны, открывая место для удара. «Я не могу». Влад пятился, но Анка шла за ним. «Сделай это!» — она громко выкрикнула эти слова, повернув голову к краю крыши. Несколько человек внизу услышали ее и начали встревоженно указывать наверх. Вскоре вся площадь заметила две фигуры на крыше Зимнего дворца, а нос вертолета сместился в направлении друзей. Влад недоуменно смотрел то на нож в руке, то на Анку. «Я не могу», — тихо повторил Влад. Рука с ножом опустилась вдоль тела, а сам Кузнецов в бессилии склонил голову вниз. «Я не могу тебя убить». Анка не отвечала. Некоторое время не двигалась. Потом, краем глаза, Влад заметил движение, и маленькие ладони легли ему на шею, сжимая в губительных тисках. Вот и все возмущение, которое смог выдавить из себя Влад, когда понял, что так необходимый ему кислород больше не мог проникнуть в легкие. Он поднял голову выше, и сердце его пропустило удар. Лицо девушки перед ним было слишком хорошо ему знакомым. Однако не потому, что это была его подруга, а совсем по другой причине. Такое сочетание безумной улыбки с пустым взглядом было свойственно каждому сломанному. Сейчас перед ним была Саламандра. Руки все сильнее стискивали горло, а подруга наступала, заставляя Кузнецова отходить вверх по скату крыши. Влад пытался расцепить ее пальцы, продолжая судорожно стискивать рукоять ножа, но они не поддавались. Дойдя до деревянной дорожки, по которой водят экскурсии, Влад, упершись в ограждение, начал падать назад, забирая с собой Анку. На мгновение она разжала пальцы, и этого хватило, чтобы Влад сделал спасительный вдох. Тогда он отпустил, наконец, нож, схватил подругу за руки и, резко дернув ее на себя, перевалился с ней на дорожку, прижимая ее запястья к доскам и нависая над ней. Лезвие ножа сверкнуло рядом. — Анка! Очнись! — Влад кричал прямо в лицо подруги. Сильный ветер, треск огня... а теперь и шум лопасти вертолета, подлетевшего совсем близко, создавали ужасающую какофонию звуков. «Ты уже побеждала!» — пытался он докричаться до Анки внутри этой улыбающейся сломанной оболочки. «И можешь сделать это еще раз! Я верю в тебя!» — сказал он уже тише, наклоняясь к подруге чуть ближе. В ответ Анка приподнялась и клацнула зубами около самого носа Влада так, что он снова отпрянул. Улыбка не сходила с ее лица, а взгляд оставался расфокусированным и бессмысленным. «Анка — Анка! Глаза Влада увлажнились. — Вернись! Мы найдем способ все исправить, клянусь. Убедим всех, что ты не опасна. Уничтожим все следы сигнала в твоей голове. А если нет, то мы тебя укроем. Макс точно что-нибудь придумает. — Ничего. Ни капли осмысленности. Лишь тупое безразличие. Вертолет пролетал прямо над ними. если бы влад посмотрел наверх то увидел бы приоткрывшуюся дверь и выглянувший из нее объектив камеры они с анкой были уже не одни все не может так закончиться продолжал влад уговоры ты столько сделала для всех людей но если ты умрешь никто об этом не узнает все запомнят тебя как убийцу но это неправда сколько людей ты сегодня спасла анка сколько людей не сломается не убьет своих близких и родных теплая слеза упала Анки на лицо, но она продолжала улыбаться, пытаясь вырваться из схватки друга. И только последующее слово заставило интерес блеснуть в изумрудных глазах. «Аня!» От этого имени она даже затихла. «Я ведь столько хотел тебе сказать. Еще со школы, с лета, того самого лета, когда все началось. Ты знаешь, я люб...» Не дав Владу закончить фразу, Анка истошно завизжала, и начала с удвоенной силой брыкаться норовятое дело укусить кузнецова анка успокойся анка безуспешно влад пытался справиться с подругой парень сверху послышался далекий голос влад поднял голову и только сейчас заметил мужчину с камерой в руках рядом с ним был еще один журналист уже с громкоговорителем через который тот и обращался к кузнецову но из за ветра шума и расстояния До Влада долетали лишь обрывки фраз «Парень! Саламандра! Убить! Нож! Нож!» Влад метнул взгляд на нож, лежащий на деревянной доске прямо рядом с его правой рукой. Анка уже охрипла, но сопротивлялась так же яростно. Сломанные ребра Влада начинали давать знать о себе, и он понимал, что еще пару минут — и организм сдастся. Перекинув оба запястья девушки в левую руку, Влад дотянулся до холодного оружия. Рукоять, как влетая, легла в его ладонь и снова направил лезвие в грудь своей, продолжающей вырываться подруги. «Анка!» — Влад почти уже не сдерживал слез. «Пожалуйста! Не заставляй меня это делать! Очнись! Ну!» В корчащемся теле под ним почти ничего уже не напоминало подругу. Неискаженное лицо, ни издаваемые ею звуки. Влад чуть поднажал на рукоять, направляя лезвие в солнечное сплетение, наклонил Острие к сердцу. Анка затихла и замерла во все глаза, уставившись на Влада. Осознанно и внимательно. В сомнениях Влад начал отводить лезвие, но Анка освободила свои руки и прижала их к правому запястью Кузнецова. «Давай же!» Она снова улыбалась. «Давай! Закончи начатое и сбрось меня в огонь!» Она кивнула в сторону внутреннего двора. — Достойный конец для Саламандры. Нет — Нет! Новые слезы катились по щекам Влада. — Черт тебя подери! Анка, приди уже в себя! Эти слова насмешили Рудольскую, и она запрокинула голову хохоча, но не забывая придерживать нож. — Я — это я, Влад, — ответила сумасшедшая. — Вот она я, перед тобой. Такая, как я есть. если ты меня сейчас не убьешь, то я убью тебя. Тебя и каждого, кто встретится мне на пути. Я убью всех, до кого дотянусь, Влад. И их смерти будут на твоих руках». Она снова громко засмеялась. Смех никак не вязался со всем происходящим вокруг. Это пугало Влада. В глубине души он хотел просто встать и убежать отсюда подальше, от безумной анки, горящего здания, и необходимости воткнуть нож в сердце своей подруги. «Парень, давай же!» — подбадривали его сверху. Изумрудные глаза светились безумием, в них не оставалось ни капли здравомыслия. От спокойной и рассудительной Анки, которую он знал, которую он помнил, не осталось ни следа. Невозможно вернуть того, кто переступил черту. Анка тянула нож на себя, а Влад в другую сторону, поэтому, когда он резко отпустил его, лезвие резко и быстро вошло в плоть с щелкающим звуком. Анка ахнула, ударив сама себя в живот. Освободившись от оружия, Влад вскочил на ноги, отшатываясь, будто стараясь убежать от своей вины. «Прости, Анка!» Слезы потекли с новой силой, и Влад, лишившись сил, облокотился о перила. Как будто под водой Влад смутно увидел, как подруга перед ним, вся в крови, в судорогах пытается встать, но падает, поскальзываясь. Кузнецов не мог смотреть на это и зажмурившись, отвернулся сжав губы. Сквозь шум лопастей и рев пожара он услышал звук падения и скольжения, и больше ничего. Только тогда он открыл глаза. На крыше было пусто. Небольшой кровавый след уходил влево, в сторону внутреннего двора, где уже виднелись языки пламени. Влад не стал идти по следам. Все и так было понятно. Ноги его не держали, и он осел на доски. Руки мелко тряслись, слезы не останавливались, и Влад обнял себя за колени принимая защитную позу эмбриона. Он убил ее. Он убил Анку. Несмотря на то, что она стала опасна, несмотря на то, что она сама просила его об этом, он не хотел ее убивать. Но ему пришлось. От этих мыслей мутило. И прошло несколько минут, пока Влад смог взять себя хоть немного в руки. Сверху снова раздался голос, уже громче и ближе, заставив Влада поднять голову. «Парень! Здание скоро обрушится! Хватайся!» Хвататься мужчина с громкоговорителем предлагал за веревочную лестницу, свесившуюся из вертолета рядом с Владом. Ее концы трепетали на ветру, и Влад, которого к тому моменту покинули почти все силы, не с первого раза сумел за нее ухватиться. Шум в голове усиливался, пока он поднимался, и только забравшись почти на самый верх, до Влада дошло. он был настоящим. Повернув голову в сторону Дворцовой площади, Влад увидел источник шума. Сотни и сотни людей, невероятное зрелище для их времени, кричали и хлопали. Прислушавшись, он растерялся. В голосах звучал не страх, такой привычный в их время, а счастье. Даже с высоты птичьего полета он мог уловить настроение толпы. Радостные крики и смех — пробивающиеся сквозь расстояние и шум вертолета на последней ступени влада подхватили сильные руки затаскивая внутрь салона там его ожидали два лица светившиеся от счастья и пилот в шлеме то и дело норовившие повернуться лицом к новому пассажиру громкоговоритель лежал рядом с кудрявым мужчиной лет сорока а камеру держал юноша не намного старше самого влада парень ты герой — воскликнул Кудрявый, всплеснув руками. «Миша, чего застыл? Снимай давай!» Обратился он к молодому человеку, моментально направившему объектив на Влада. «Парень, как тебя зовут?» Кудрявый снова обратился к Владу, в этот раз держа в руках небольшой микрофон. По ходу он поправил выбившиеся локоны и ворот рубашки. «Влад?» — осторожно ответил тот. «Отлично!» Взгляд Кудрявого направился в объектив. На ваших глазах, дорогие телезрители, молодой человек по имени Влад убил Рудольскую Анну, известную как Саламандра, тем самым уничтожив причину слома. Нам еще предстоит проверить данные, но я уверен, что заглянув в смартфоны примерно через час, вы не обнаружите ни единого нового случая появления сломанного. Сейчас наш скромный герой пытается прийти в себя после схватки с опасной преступницей, но после ожидайте первое интервью с человеком, спасшим мир на нашем канале. До свидания. Снято. Миша, молодой человек в кепке, опустил камеру и с благоговением уставился на Влада, но тот никого не замечал. Взгляд кофейных глаз был устремлен на горящее здание, уменьшающееся по мере удаления вертолета. Сквозь дым и пламя, уже проникающее на крышу, невозможно было ничего рассмотреть. но он пытался отыскать хрупкую фигуру. «Я так и не сказал ей». Глупая мысль пронеслась в голове, и Влад отвернулся от бушующего пожара. Солнце село, и издалека Эрмитаж походил на одиноко горящую свечу. Одинокий светлячок, подмигивающий в ночи, зовущий в гости выпить чашку горячего чая. Внезапно, Необычное явление привлекло внимание Влада, и он прищурился недоверчиво. То тут, то там начали появляться новые огоньки. Они были намного меньше, но с каждой минутой их становилось все больше и больше. И спустя несколько минут Влад с удивлением различил очертания улиц города. Санкт-Петербург словно оживал, а по его дорогам, как по венам живого организма, разливался свет. Тысячи свечей, фонариков, экранов гаджетов зажигались, чтобы слиться в единый поток. «Этой ночью все будут праздновать», — произнес с улыбкой Кудрявый. Влад обернулся на других пассажиров. Журналист не закрыл до конца дверь и выглядывал вниз с нескрываемым восторгом. Объектив камеры тоже был направлен на город, но оператор не использовал видоискатель, предпочитая смотреть своими глазами, наполненными слезами, как и у старшего коллеги. Лица пилота не было видно, но потому как низко он вел вертолет, было ясно, он тоже наслаждается зрелищем. Ветер донес голоса, радостные и счастливые, громкие и свободные, способные разорвать тишину ночи и прощающиеся с темными днями. Вдалеке послышалась мелодия, распространяющаяся по всем улицам. Люди подхватывали песню о победе. В это время сердце Влада разрывалось от горя, а его самого трясло от пережитых событий. Адреналин больше не бежал в крови, и на парня накатила усталость. Заметив, как побледнел их герой, журналист накинул на Влада плед. Постепенно дорога укачала, а переживания ушли на второй план. Влад начал клевать носом. Уже на пороге сна и яви, когда его сознание почти отключилось, К нему пришло воспоминание. Зажмурившись после удара ножом, Влад помимо звуков падения и скольжения уловил голос. Показалось, что Анка сказала ему, «Я тоже тебя люблю».